Глава 33 Под лаской плюшевого пледа Вчерашний вызываю сон. Что это было? Чья победа? Кто побежден? Все передумываю снова, Всем перемучиваюсь вновь. В том, для чего не знаю слова, Была любовь. Марина Цветаева под лаской плюшевого пледа. Стакан местного кисловатого кефира, называемого здесь «картис», я выпила вместе с подсушенными остатками уже вчерашнего хлеба, найденными на столе в плетеной корзинке. Что называется, объела слуг. Голод остался, но под ложечкой больше не сосало. Я вздохнула, потискала немножко пушка, задумчиво уставилась на свежебеленную стену перед собой. Вот значит как. Женихи свято уверены, что мы с Лораном любовники. И это уже вполне официальная версия. После инцидента с троллем на постоялом дворе в глаза мне данную версию пока не высказывают. Но могут начать и очень скоро. Я нервно закусила губу. Надо как можно быстрее разобраться с этим проклятием, а потом пообщаться с призрачной родственницей. Все трое претендентов на состояние рода Ламарских нравились мне все меньше и меньше. Такими темпами я наотрез откажусь ложиться в постель с кем-нибудь из них. А значит, нужно продумать пути отхода и обоснования своему отказу. Под рукой недовольно завозился Пушок. «Совести у тебя нет», — нервоучительно сообщила я ему. «Взял, сбежал, бросил меня на произвол судьбы. Теперь ласку выпрашиваешь. И вообще спать пора». Живность недовольно фыркнула, спрыгнула с моих колен и, важно, направилась к двери. Уснули мы с ним вместе, в одной постели. Собственно, мерное урчание Никара меня и усыпило, иначе нервозность и дурные мысли не дали бы спать до утра. — Ранара! — тихонько трясла меня за плечо служанка, буквально силой вытаскивая из объятий Морфея. — К вам гости, Ранара! Ранар Шарон приказал вас разбудить! — Гости! — Ко мне! — Зачем? «Есть же женихи!» Мысль о женихах разбудила лучше деликатных прикосновений служанки. Сразу вспомнился их ночной разговор в обеденном зале. «Заговорщики, значит». Я сонно зевнула, с трудом открыла глаза. «Помоги подняться!» Попросила миленькую шатенку, одетую в форму прислуги коричневого цвета. Девушка подала руку. Я села на кровати, снова зевнула. В глаза, как песка насыпали. Спать хотелось неимоверно. Аукнулись мне ночные посиделки с Никаром. Его самого, кстати, нигде не было видно. Наверное, ушел завтракать и снова досыпать где-нибудь на теплой подушке. «Какие гости?» — уточнила я, пока служанка помогала мне мыться. «Кто именно приехал?» «Не знаю Ранара. Ронар закрылся с ними в гостиной. Меня вызвал и приказ отдал», — последовал ответ. «Да уж, ясно, что ничего не ясно». Нежно-лиловое парадное платье с оборками по краям, пышными рукавами и прямой юбкой село на мне идеально. Легкий макияж не помог, синяки оставались видны. Пришлось наносить боевую раскраску, после которой я, поглядев в зеркало, сама себе напомнила ночную бабочку с перепоя. Алые губы, густо лежащие на щеках румяна, пудра тоже густым слоем лежащая на лице, карандаш под глазами, тени на веках. И все это будто небрежно размазано кистью. В общем, привет, земля, я вынырнула из салата. Зато синяков не видно, хоть один плюс. На ноги белые туфли на невысоком каблуке, и можно идти встречать незваных гостей. Не успела я выйти из комнаты, как столкнулась в коридоре с Лораном. Настроенный решительно, с нахмуренными бровями и поджатыми губами, он в своем сером балахоне, едва увидев меня, шарахнулся в сторону и сотворил местный охранительный знак. Обвел вокруг лица ладонью слева направо. «Я тоже рада вас видеть, Лоран!» — саркастически заметила я. Артар покраснел. «Простите, Ранара, я не ожидал, что я не высплюсь и захочу выглядеть немного лучше!» Артар покраснел еще больше. «Вам следовало вызвать меня. Есть соответствующие настойки. Они вернут свежесть моему лицу. Нет? Вот видите. Проводите меня лучше к Шарону». «Ранара!» — замялся Артар, намекая на разницу в нашем социальном положении. «Я, герцогиня, будучи здоровой, не должна была показываться на людях рядом с врачом Артаром. Я помню ваши дурацкие правила». Не выдержала я. Местное кастовое общество уже изрядно давило на психику. — Это приказ, Лоран. Я хочу, чтобы вы меня сопровождали. Или боитесь идти рядом с такой красавицей? Лоран сжал губы и молча зашагал рядом. Подслушанный ночью разговор принес свои плоды. Я разозлилась и теперь уж точно не желала видеть рядом с собой, пусть и в качестве временного мужа, ни одного из женихов. На первом этаже возле двери в небольшую гостиную, обычно используемую для приема не особо важных гостей, переминались с ноги на ногу женихи. Гордон, Дантар, Нарон, видно, не считали нужным здесь, в моем замке, красоваться перед непонятно кем. А потому все трое носили скромные коричневые костюмы. Нас с Лораном они встретили угрюмыми, недовольными взглядами. «Доброе утро, Ранары. Безразлично скользнув по ним взглядом, кивнула я и повернулась к Ларану. «Благодарю! Вы можете быть свободны!» Затем потянула на себя ручку двери и зашла в гостиную, отрезав любопытных мужчин от неизвестных гостей. Хотя, почему же неизвестных? Очень даже известных. Вернее, известного гостя. Квадратные плечи, квадратный торс, квадратный подбородок, круглые глаза. «Ваше высочество!» вопросительно вздернула я брови, не ожидала увидеть вас снова. Шарон, сидевший, как и цакар в одном из мягких кожаных кресел, поднялся вместе с принцем. Селенира! Он тщетно старался скрыть смех при взгляде на такую красивую меня. «Прошу, присядь! Выслушай его высочество!» «Прошу, Ранара. Сакар тоже отводил взгляд, пытаясь как можно меньше рассматривать мою раскраску, но ему уж точно не было смешно. Я пожала плечами, села в кресло рядом с Шароном и уставилась на гостя, всем своим видом показывая, что была бы моя воля, принц Тролли отправился бы во свояси.